Василий Макарович Шукшин Письмо Старухе Кендауровой приснился сон. Молится, будь-то бы, она Богу, усердно молится, а в пустому углу, икон то в углу нет. И вот молится она, а сама думает, «Да где же у меня Бог-то?» Проснулась в страхе, до утра больше не заснула, обдумывала сон. Страшный сон. К чему? Не с дочерью ли чего? «Дочь Старухина, младшая, жила в городе, работала в хорошем месте, продавцом. Она славная дочь, всей роднее слала посылки, кофточки импортные, шали, даже машины стиральные. Не за так, конечно. Деньги ей, конечно, высылали, но иди нынче допросись и за деньги-то купить. Все некогда им, вечно они там заняты. А это находило время. Нет, она хорошая, Катерина». Только с мужем неважно живут. Черт его знает, что за мужик попался. Приедет, молчит целыми днями. Костлявый какой-то, все думает чего-то, газетами без конца шуршит, зевает. Не поговорить, не пошутить, как лисина сухая. Дочь жаловалась на него матери. Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичиха разгадывала сны. — Матушка, запела богомольная Ильичиха. Так у тебя иконка-то есть ли? Есть. Она, правда, в шифанере. Вынь, вынь, матушка, грех. Чего же ее в потьмах держать? Вынь да повесь, куда положено. Как же ты так? Дожду своих, Катьку-то, сулилась, а зять-то партийный, ну-ка догаситься начнет. Плюнь, кому какое дело? Но ничего нет такого в закону. Да закона-то нет, а. И так-то живут, неважно, а тут яйша. «Не гневи, Бога, Кузьмовна, не гневи. Кому какое дело? У меня их вон сколько висит. Кому какое дело? А ты ее в шифонер запятила, бесстыдница». «Да не ездит никто, оно и дело никому нет», — сердцем сказала Кузьмовна. «Не все так-то живут. Ко мне люди ездят, я не одинокая». «Зна, татаркой ты не живу», — обиделась Ильичиха. — Какие и люди ездят? Гляди-ка, наездили. Раз в год приедут, так она из-за этого икону в шкаф запятила. Ни стыда, ни совести у людей. — Ты не кричи. Чего ты рот-то разинула? Чего ты всех созываешь-то, припадочная? Кто тебе виноватый, что не рожала, а теперь зло берет? Надо было рожать. — Да вы вон нарожали их, а толку-то? — Как это толку? Вот террас. — Да у меня же смысл был. Я их растила доучила да старалась. «А ты-то зачем жила? Прокуковала весь свой век, а теперь Нечего и злиться. Нечего излиться теперь». «Это вы. Наплодили их да поете ходите. Ванька не пишет, сколько денег не шлет окаянный. Зачем тогда и рожать? Лучше и не рожать, не гневить Бога после. Не было у меня условий, я и не рожала. Не все подкулачники-то были. Куркули». Знама, лодыри они куркулями никогда не живут. Где ты куркулей-то увидела?» Да вас же на волосок только не раскулачили в 29-м годе. Ты забыла, какая у тебя память ты дырявая? Мой же брат Аркашка заступился за вас. Забыла! А кому потом ваш отец три овечки ночью пригнал? Забыла? Короткая же у тебя память! А ты что, гордисься, что в бедности жила? Ведь нам в 22-м годе землю-то всем одинаково дали, а к 29-му они уже опять бедняки. Лодыри! «Ведь вы уж, бедники то советские сделались, коллективизации-то нам землю-то поровну всем давали, на едока? «А вы, а вы поругались, старушки!» «И ведь вот дурная деревенская привычка! Двое поругаются, а всю родню с обеих сторон сюда же пришьют!» «Никак не могут без этого! Всех помянут, и всех в раз сделают плохими, и живых, и покойных, всех!» Домой старуха Кандаурова шла расстроенная. Болела душа за Катьку. Неладно у нее, неладно. Сердце чует. Вечером старуха села писать письмо дочери. Решила написать большое письмо, поучительное. «Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Васильевич и ваши детки, Коля и Светочка, внучаточки мои ненаглядные. Ну, когда же вы приедете? Я уж все глазоньки проглядела. Все гляжу на дорогу. Вот, может, покажутся, вот покажутся. Но нет, не видать. Катя, доченька, видела я этой ночью худой сон. Я не стану его описывать, там и описывать-то нечего. Но сон шибко плохой. Вот задумалась. Может, у вас чего-нибудь. Ты, Катерина, маленько не умеешь жить. останешь учить вас? Вы обижаетесь. А чего же обижаться? Надо наоборот, мол, спасибо, мама, что дала добрый совет. Мы тоже когда-то росли у отца с матерью, и тоже бывало не слушались ихнего совета. А потом жалели, но было поздно. Ты подскажи своему мужу, чтобы он был маленько поразговорчивей, поласковей. А то они... Ты скажи так. «Коля, что ж ты, ядрёна, мать, букой-то живешь? Ты сядь, мол, поговори со мной, расскажи чего-нибудь. А то скажи, спать поврось буду». Старушка задумалась, глядя в окно. Вечерела. Где-то играли на гармошке. Старуха вспомнила себя молодую, своего нелюбимого мужа. Муж ее, Кандауров Иван, был мужик работящий, честный, но бука несусветная. За всю женатую жизнь он всего два или три раза приласкал жену. Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе жалко стало себя. «Свою жизнь!» «Если б я послушалась тогда свою мать, я б рода не пошла за твоего отца. Я тоже за свою жизнь ласки не знала. Но тогда такая жизнь была, вроде не до ласки. Одна работа на уме. А если так-то разобраться-то? По что? Ну, работа, работа, я человек же не каменный. Да если в его приласкать, он в три раза больше сделает. Любое животное любит ласку» а человек тем более. Ты скажи, сам угрюмый ходишь, и на тебя, глядя, сын тоже станет задумываться. Они маленькие, это все на отца глядят. Как отец, так и они походить стараются. Да я и буду, скажи, с вами, с такими-то. Мне, мол, что, самой с собой тогда остается разговаривать. Да что уж это за мысли такие, день-деньской, думать и думать. Ты скажи, ослабони маленько голову-то для семьи. Чего думать-то, о чем? Ладно бы думал, думал, додумался. Большим начальником сделался, а то так, сбоку припека. Чего уж тогда и утруждать ее головушка-то, если она не приспособлена для этого дела? Нечего ее и утруждать. Ты скажи, будешь думать, а я буду возле тебя сидеть, в глаза тебе заглядывать? Да пошел ты от меня подальше, сыч. Я скажи, не кривая, не горбатая сидеть-то возле тебя. Я, мол, вон сейчас приоденусь, да на танцы завьюсь. Будешь знать». Да сударчика себе найду. Скажи, скажи ему так, скажи. А полезет с кулаками, ты в милицию. Ему сразу прижмут хвост. Это ничего, что он сам в милиции. Ему тоже прижмут. С Сыми нынче не чикаются. Это не старое время. Это раньше бывало. ту и писать-то про то неохота. Нет, скажи, ты у меня живо повеселеешь. Столб грустный. Ты меня за две улицы встречать будешь с работы. А то моду взяли. Нет, ты у нас будешь разговорчивый, а не изменишь свой гранитный характер. Вон тебе дверь, выметайся. Иди на все четыре стороны, читай газеты и молчи, сколько влезет. Попинывали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку. Если в ней исправится, гони в три шеи, пусть летит без оглядки, ступеньки считает. Старуха вдруг представила, что письмо это читает ее задумчивый зять. Усмехнулась и стала смотреть в окно. Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко незнакомый женский голос. «Господи!» — думала старуха. «Хорошо! Хорошо на земле! Хорошо! А ты все газетами своими шуршишь, все думаешь. Чего ты выдумаешь? Ничего ты не выдумаешь. Лучше бы на гармошке научился играть». Почитай, зетек, почитай, я и тебе скажу. про Проугрюмись всю жизнь. Глядь, помирать надо. Послушай меня, я век прожила с таким, как ты. Нехорошо так. Тяжело. Я тут про тебя всякие слова написала. Прости, если б нечаянно задела, но все-таки образуемся. Тяжело так жить. Она мне дочь родная, у меня душа болит. Мне тоже охота, чтобы она порадовалась на этом свете. И чего ты, журавь, все думаешь-то? «Получаешь неплохо. Квартирка у вас хорошая. Деточки здоровенькие. Чего ты думаешь-то? Ты живи, да радуйся. Да других радуй. Я не про службу твою говорю, там не обрадоваешь а про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас. Жду не дождусь. А если ты опять приедешь, такой задумчивый, а грею шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроятся». — Это я пошутила, конечно, но правда. Возьми себя в руки. Приезжайте скорей. У нас тут хорошо. Лучше всяких курортов. Не серчай на меня. Я же тоже всё думаю. Не стой тебя. Но мне-то хоть есть об чем думать. А ты-то чего? — Господи, жить да радоваться. А они... Ну, приезжайте. — Катя, поедете? Купи мне ситцу на занавеске. У нас его нету. Купи голубенького. Я повешу, утром проснетесь, а в горнице такой свет хороший. Петя пишет, что не сможет этим летом приехать. А Егор, может, приедет. Здоровье у него важное. Коля, внучок мой милый, скажи папке и мамке, чтоб ехали. Тут велики хорошие продают. Будешь на велике ездить и рыбачить будешь ходить. Да, шла, видела, ребятишки по целой списке чебаков несли». «Приезжайте, дорогие мои. Жду вас, как Христово дня. Жить мне осталось мало, я хоть порадуюсь на вас. Одной-то ошибка плохо. Время долго идет. Приезжайте. Целую вас всех. Баба Оля». Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стала смотреть в окно. А за окном уже ничего почти не видать. Только огоньки в окнах. Теплый, сытый дух исходил от огородов, И пылью пахло, теплый, остывающий. Вот тут, на этих улицах прошла жизнь. А давно ли? Ой, Господи, ничего не понять. Давно ли еще была молодой? Вон там... Недалеко, и теперь закоулочек сохранился. Там Ванька Кендауров сказал ей, чтоб выходила за него. Еще бы раз все повторилось. Чёрт с ним, что угрюмый. Он не виноват, такая жизнь была. Работал мужик. Не пил зряшно, не дрался. Хороший. Квасов тот побойчей был, зато попивал. Да нет, чего там. Ничего бы другого не надо бы. Еще бы разок с самого начала. Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда слезинка защекотала щеку. Вытерла глаза концом косынки. Встала и пошла разбирать постель. Поспать. А там еще день будет. Может, правда приедут. Все скорей. «Старая», — сказала она себе. «Гляди-ка, и шо раз жить собралась? Видали ее?»